Глава третья. Лея. Я работала всю неделю без перерыва. Порой меня пугала мысль, что это даже не работа, а скорее необходимость или смесь того и другого. Живопись была двигателем моей жизни. Причина, по которой я держалась, была сильной, полной всего, что нужно запечатлеть и излить. Помню, однажды Аксель спросил меня о том, Как мне удалось это сделать? А я ответила, что не знаю. Просто сделала это. Я не знала. Просто сделала это. Задай он мне этот вопрос некоторое время спустя. Ответила бы иначе. Призналась бы, что это был мой выпускной клапан. То, что мне было не под силу выразить словами, я передавала цветами, формами и текстурами. Я бы сказала что это самое мое и только мое, как ничто другое в мире. Не будь это мой день рождения, я бы осталась в ту ночь рисовать на своем маленьком чердаке до самого утра, как часто делала по выходным. Но университетские друзья настояли на вечеринке, и я не могла отказать. Я одевалась, вспоминая звонок Блэр за несколько часов до этого. Она поздравила меня... И попутно поделилась новостью, что ребенок, которого она ждет от Кевина, будет мальчиком. Это был лучший из подарков, которые я собиралась получить в тот день. Я подошла к зеркалу заплести волосы. Они были очень длинными, и я редко их распускала. Несколько раз я подумывала состричь, но шевелюра напоминала мне о днях, когда я гуляла босиком. И жила в доме вдали от остального мира. О днях, когда я не слишком беспокоилась, расчесывать мне волосы или нет. Даже это изменилось. То, как я стала одеваться более тщательно. Я старалась контролировать себя, если чувствовала какой-то побудительный импульс. Потому что усвоила. Импульсы не всегда ведут по верному пути. Я прилагала усилия, чтобы быть спокойнее. Обдумывала все, прежде чем нырять в пустоту. И взвешивание последствий доставляло мне беспокойство. Вновь зазвонил телефон. Как всегда, мое сердце словно пропустило один удар. Стоило увидеть на экране эти имя и фамилию. Джорджия Нгуен. Я перевела дыхание и сняла трубку. «С днём рождения, дорогая!» — закричала она. «Двадцать три года уже! Не могу поверить! Как быстро летит время! Кажется, еще вчера гуляла с тобой в саду, держа на руках, чтобы ты не плакала». Я села на край кровати и улыбнулась. «Спасибо, что позвонила. Как вы там?» «Вот, почти садимся в самолет в зоне посадки». Она разразилась смехом, как ребенок, потому что ее муж, видимо, Пытался пощекотать ее, чтобы забрать телефон. «Хватит, Даниэль! Я сейчас передам тебе!» «Говорю, дорогая, мы в аэропорту Сан-Франциско, и через час отправляется наш рейс в Пунтакану. «Какой у вас маршрут!» «И как я вам завидую!» «Я позвоню тебе на днях, поговорим более спокойно и без помех!» «Не волнуйся, дай Даниэлю!» «С днем рождения, Лея!» Тут же воскликнул он. — Будешь праздновать с коллегами? Хорошо провести время. Развлекайся. — Спасибо, Даниэль. Я попробую. Я повесила трубку и несколько секунд стояла с тоской, глядя на экран телефона и прокручивая все поздравления, которые получила в тот день, и те, которые не получила. Это было глупо как многое из того, что время от времени обрушивалось на меня. Ведь, в конце концов, в памяти людей остаются детали, которые выглядят незначительными. Но именно они оказываются действительно важны. Аксель всегда был важным гостем на всех моих днях рождения. Единственным человеком, которого я хотела видеть, когда наступало время праздновать тем, кто дарил подарки, нравившиеся мне больше всего, тем, кто исполнял мои желания, когда я задувала свечи, будучи совсем еще маленькой девочкой. Казалось, прошла целая вечность. Я снова взглянула на свой мобильный. Не знаю, чего я ждала, но звонка не было. Я глубоко вздохнула и встала, чтобы подойти к длинному зеркалу, Все так же стоявшему у стены, на том самом месте, где Оливер поставил его почти три года назад, когда я импульсивно купила его в магазине неподалеку от дома. И Я небрежно потрогала кончик косы, разглядывая свое отражение. У тебя все будет хорошо. Повторяла я про себя скорее по привычке, чем для чего-то еще. Все будет хорошо. Уже смеркалось, когда я вышла на улицу прогуляться до ресторана, где мы договорились встретиться. Не успела я сделать и пары шагов, как появился он. «Что ты здесь делаешь?» — засмеялась я. «Хотел составить тебе компанию». Лэндон протянул розу и медленно поцеловал меня. Я посмотрела на цветок, когда Лэндон выпрямился и погладил алые лепестки. Поднесла к носу, чтобы понюхать, и мы двинулись дальше в тихом темпе. — Расскажи, чем занималась сегодня? Насыщенный был день? — Да, я как раз заканчиваю картину. Я сглотнула, вспомнив тот кусочек моря, что был таким моим, таким нашим, и покачала головой. — Не хочу утомлять. Давай ты о себе. Лэндон рассказал, как прошла его неделя, как усердно он работал над проектом, который готовил для диплома по бизнесу, как он с нетерпением ждал встречи со мной последние три дня, когда у нас не было свободного времени, какой красивой я была той ночью. Заметив ресторан, мы замедлили шаг. «Надеюсь, тебе понравится твоя неожиданная вечеринка», — пошутил он, затем стал серьезен. Все здесь. Иногда, когда ты замыкаешься в себе и у себя на чердаке, я беспокоюсь о тебе, Лея. Хочу, чтобы ты получила удовольствие от сегодняшнего вечера. Меня тронули его слова. Я крепко обняла его. Обещал ему получить удовольствие. Мое лицо расплылось в улыбке, когда мы переступили порог ресторана и увидели наших друзей поднимающихся из-за дальнего столика и поющих хэппи-бёрдой. После объятий и поцелуев мы уселись рядом. Приехали почти все, кто был частью моей жизни в Брисбене. Некоторые одноклассники, Морган и Люси, девушки, с которыми я познакомилась в первый месяц в общежитии и с тех пор не расставалась. Они первыми предложили подарок. Я развернула его с осторожностью, которая совсем не напоминала некогда одолевавшее меня нетерпение. Я сняла ленту ногтем, сложила бумагу и поблагодарила подругу за то, что они нашли материалы для рисования, то, что, как они знали, было мне нужно. Вы невероятны, и вы не обязаны были не плакать. Тут же вскрикнула Морган. Но я и не собиралась. «Мы тебя знаем», — оборвала меня Люси. Выражение ее лица заставило меня рассмеяться. «Хорошо, никаких слез, только веселье». Я перевела взгляд на Лэндона, который удовлетворенно улыбался и подмигивал мне из-за стола. К тому времени, когда вечеринка закончилась, было уже позднее утро. И я выпила больше, чем полагалось, учитывая, что на следующий день приезжал мой брат Оливер. Но мне было все равно. Ведь среди огней того места, где мы в итоге заказали несколько напитков, я чувствовала себя хорошо, радостно, окутанная объятиями Лэндона и смехом друзей. Перестала думать о тех, кого уже не было рядом, о хриплом голосе Акселя, поздравлявшего меня и о том, что дал бы мне этот год в параллельной реальности, в которой мы все еще были теми же людьми, думавшими, будто никогда не разойдутся. Мне потребовалось время, чтобы осознать это, но... Жизнь продолжалась. Аксель не был судьбой. Лишь началом того отрезка пути, что мы, рука об руку, прошли вместе пока он не решил свернуть с дороги. Я легла пьяная в постель, и казалось, что комната кружится. Обняла подушку. Бывали времена, когда я, занятая учебой, почти не думала об Акселе. Часами, что трудилась на чердаке, часами, что проводила с Лэндоном и девочками. Но он всегда возвращался. Он. Это чувство, будто я до сих пор ношу его под кожей, беспокоило меня все больше. Воспоминания пробуждались в самый неподходящий момент от вида незнакомца, держащего сигарету между большим и указательным пальцами, от запаха чая, от песни, от глупого жеста, от любой мелочи. Я вспомнила, что ухранила в верхнем ящике прикроватной тумбочки но сдержала желание открыть его и взять тот предмет, купленный на блошином рынке вскоре после приезда в Брисбен. Я плотно закрыла глаза. Все вокруг по-прежнему кружилось. Мне было интересно, что в этот момент делал он.